Малага, Испания. 20 мая 2006 года. С раннего детства его считали счастливчиком. Он родился в Москве. В июне 60-го. В семье дипломата. Отец работал в Министерстве иностранных дел. Часто выезжал в командировки, служил генеральным консулом, советником посольства и послом в разных западноевропейских странах. Маленький Ашот начал учебу во Франции. где он пошёл в школу при советском посольстве. Французский язык стал как второй или третий родной. В институт он поступил сразу после школы, выбрав для себя переводческое отделение филологического факультета МГУ. Учиться было легко. Но уже на пятом курсе ему предложили работу в органах государственной безопасности. Ещё несколько лет ушли на учёбу в знаменитой 101-й школе первого главного управления КГБ СССР. названный потом Краснознаменным институтом имени Юрия Андропова. Закончив и это учебное заведение, Нарсисян получил направление в Нью-Йорк, где работал в постоянном представительстве СССР в ООН. К тому времени он в совершенстве знал несколько языков, в том числе французский, английский, испанский. Его ценили коллеги и любили женщины. За веселый остроумный нрав, за готовность всегда помочь. за жизнерадостный компанейский характер. Первые звания он получал легко, словно так и должно было быть. Уже в 27 стал капитаном. Был на хорошем счету у начальства. Но у Ашота Нарсисяна была и тайная страсть. Он очень любил женщин. Пропадал в ночных клубах, посещал стриптиз-бары и заводил знакомство с сотрудницами различных постоянных представительств при ООН. В Его сфотографировали в одном из ночных клубов. Фотография попала в газеты. Нарсисяна срочно отозвали домой в Москву. Там уже вовсю ощущались признаки надвигающегося кризиса. В 88-м ему не дали очередного звания, обойдя при присвоении очередных воинских званий офицерам ПГУ. Более того, из первого отдела ПГУ, занимавшегося американскими вопросами, его перевели в десятый отдел. который специализировался на франкоязычных странах Африки. Не в пятый отдел, куда он очень хотел попасть, и который курировал страны Бенилюкса, Францию, Италию, Испанию. А в десятый. Ашот впервые подумал тогда, что его способности не ценят в родной организации. Следующие три года прошли в постоянных разъездах по жарким африканским странам. И в условиях уже не просто надвигающегося кризиса, а настоящего краха. который наступил через несколько месяцев. Сначала были августовские события, когда группа высших деятелей страны пыталась спасти ее от развала. Но действовала настолько нерешительно и бездарно, что своими трусливыми и пассивными методами только подтолкнула другую сторону к активному противодействию. И в результате страна сразу потеряла три прибалтийские республики. А через несколько месяцев в Беловежской пуще трое лидеров славянских республик Законодательно закрепили развал огромной страны, поставив свои подписи под документами, свидетельствующими о подобной катастрофе. Нарсисян, вернувшийся в Москву, вдруг оказался без партии, членом которой был, без государства, гражданином которого он являлся, и без организации, в которой служил. Первое главное управление КГБ СССР выделили в отдельную службу внешней разведки, и вывели из состава некогда единой организации. Начались массовые сокращения. Нарсисяну повезло. Он был относительно молод, и его не уволили по сокращению штатов и не отправили на пенсию. К этому времени ему шел 32-й год, и он все еще был капитаном. Это было унизительно. Его одногодки давно получили очередные звания. Майора он получил в 94-м. Но к этому времени Нарсисян превратился в абсолютного циника, который ни во что не верил и не признавал никаких моральных авторитетов. После августа 91-го он словно стал другим человеком. «Бог умер», — провозгласила новая власть. Да здравствуют новые порядки и новые кумиры. Новыми кумирами были стодолларовые бумажки с изображением Франклина, западный образ жизни, умение быстро забирать всё, что можно было забрать. он начал приспосабливаться. Открывал палатки, выкупал новые помещения для магазинов. а его коммерческой и предпринимательской деятельности быстро узнали на работе. Ему объявили очередной выговор, едва не выгнав со службы. Это озлобило ещё больше. Когда другие становились миллионерами, он был вынужден сидеть на казенной службе в Москве со своей нищенской зарплатой. В 35 лет у него практически не было никаких перспектив. Он мог дослужиться до пенсии и тянуть еще лет 20 эту служебную лямку, курируя франкоговорящие страны африканского континента. Мог с работы и попытаться стать частным бизнесменом с перспективами равными нулю. К этому времени основную часть собственности уже расхватали жадные предприимчивые и находчивые молодые люди. Разбогатеть ему очень хотелось. Заниматься бизнесом ему не разрешали. а уходить со службы в самостоятельное плавание он просто опасался. Он думал достаточно долго. С одной стороны была нищенская пенсия, неперспективная работа сотрудника внешней разведки, уже имевшего два выговора и так поздно получившего звание майора. Частые командировки в медные страны Африки, где легко можно было подцепить малярию или какую-нибудь другую заразу. А с другой – обеспеченная жизнь на Западе, Западный рай – все ценности цивилизованного мира, которых ему так не доставало. В 1996-м он наладил контакт с французской разведкой. Три года он получал деньги на свои считавшие царском банке. И через три года ему сообщили, что в его отделе будет проводиться служебное расследование. Можно было дождаться результатов и всё отрицать. Можно было рискнуть остаться и получить третий выговор, а за ним и возможную отставку. Но можно было, не дожидаясь окончания проверки, просто уехать на Запад и не вернуться. Что он и сделал. Пересев на поезд, следующий до Парижа, и через день объявился во Франции. Он приехал не с пустыми руками. Благодаря его показаниям, сразу в нескольких африканских странах были арестованы информаторы и агенты российской внешней разведки. Двоих убили во время допросов. Еще несколько человек расстреляли. Он получил, наконец, доступ к своим деньгам. Некоторое время жил во Франции, но затем переехал в Испанию. Купил небольшой участок земли под Малагой, где шло наиболее бурное строительство. И построил себе очень красивый домик с бассейном и садом. Он оказался неплохим бизнесменом. Сумел вложить свои деньги в акции нефтяных компаний. И угадал. На фоне падения акций всех остальных компаний и глобального кризиса начавшегося с начала 11 сентября и вспыхнувшего с новой силы после Второй войны американцев с Ираком, когда они вошли в Багдад, цены на энергоресурсы начали расти невероятными темпами. А стоимость барреля нефти увеличилась в несколько раз. Акции, купленные нарсисянам, только росли в цене. И к началу 2006 года он уже был достаточно обеспеченным человеком со своим солидным капиталом. Он успел жениться на испанке, которая родила ему мальчика, и получить испанское гражданство. Теперь можно было вспомнить годы, проведённые в Москве, как дурной сон. Он был счастливчиком с детства и остался таким и в 46 лет. Ашот нарсесян был абсолютно убеждён, что ни в чём не виноват перед своей бывшей организацией. Если разобраться, он не выдал ни одного агента. Не сдал ни одного из своих коллег. Он всего лишь рассказал о нескольких темнокожих информаторах, работавших на российскую внешнюю разведку. Таких людей можно найти сколько угодно, хорошо заплатив им за сотрудничество. О том, что сделали с этими людьми, он предпочитал никогда не вспоминать. В тот день он возвращался домой в хорошем настроении. Стоимость его акций росла. Дома его ждали очаровательная супруга и малыш. Всё было прекрасно. Он управлял своим мерседесом, направляясь к себе на виллу. И даже не подозревая, что на повороте его будет ждать смерть.